Глава 6. Хотя ему казалось, что он без цели и намерения мотается по переулкам, он вдруг оказался у южного вала на раскопках среди сети рвов, пересекающих руины у каменной стены, идущих зигзагами между приоткрытыми квадратами древних фундаментов. Истред был там. В рубахе с подвернутыми рукавами и в высоких сапогах, Он покрикивал на рабочих мотыгами, разбирающих стену раскопа, заполненную разноцветными слоями земли, глины и древесного угля. Рядом на досках лежали почерневшие кости, черепки горшков и другие предметы, неузнаваемые, проржавевшие, слежавшиеся. Чародей увидел его сразу. Отдав рабочим несколько громких приказов, он выпрыгнул из раскопа. Подошел, вытирая руки о брюки. — В чем дело? — вопрос прозвучал неприязненно. Неподвижно стоявший ведьмак не ответил. Рабочие, делая вид будто трудятся, перешептывались, наблюдая за ними. — Ты так и пышешь ненавистью, — поморщился Истрат. — В чем дело, спрашиваю. — Ты решился? Где Иена? Надеюсь, не слишком надейся, Истред. Ого, сказал чародей, что-то я слышу в твоем голосе. Верно ли я тебя понимаю? И что же такое ты понимаешь? Истред упер руку в бедро и, вызывающе взглянул на ведьмака. Не будем обманывать друг друга, Геральт. Ты меня ненавидишь, я тебя тоже. Ты оскорбил меня, сказал об Йеннефер, сам знаешь что. Я ответил таким же оскорблением. Ты мешаешь мне, я мешаю тебе. Покончим с этим, как мужчины. Другого решения я не вижу. За этим ты пришел, верно? Да, — ответил Геральт, потирая лоб. Ты прав, Истрит, за этим. А, несомненно. И правильно сделал. Так продолжаться не может. Только сегодня я узнал, что уже несколько лет Иена мотается между нами, как тряпичный мячик. То она со мной, то с тобой. Бежит от меня, чтобы найти тебя, и наоборот. Другие, с которыми она бывает в промежутках, в расчет не идут. Важны только мы двое. — Так дольше продолжаться не может. Нас двое. Остаться должен один. — Да, — ответил Геральт, не отнимая руки от лба. — Да, ты прав. — В своей самонадеянности, — продолжал чародей, — мы думали, будто енефер не колеблясь выберет лучшего. Кто он будет, ни ты, ни я, не сомневались. Дошло до того, что мы, словно мальчишки, начали похваляться ее расположением, не больше, чем те мальчишки, понимая, чем было это расположение, что оно означало. Полагаю, ты, как и я, обдумал все и понял, как сильно мы ошибались. Иенна! Геральт, вовсе не намерена выбирать между нами, даже если мы примем ее выбор. Что ж, придется нам проделать это за нее. Я не собираюсь делить ену ни с кем, а то, что ты пришел, говорит тоже и о тебе. Мы знаем ее, Геральт, слишком хорошо, пока нас двое, ни один не может быть в ней уверен. Остаться должен один». Ты это понял. — Правда? — Правда, — сказал ведьмак, с трудом шевеля помертвевшими губами. — Правда. Это осколок льда. — Что? — не понял Истрит. Ничего. — Что с тобой? Ты болен или пьян? А может, набрался ведьмачьего пойла? — Со мной все в порядке. Просто что-то... Что-то попало в глаз. Остаться Истрит должен один. Да, за этим я и пришел. Конечно. Я знал, — сказал чердей, — знал, что ты придешь. Впрочем, буду откровенен. Ты опередил меня. Шаровая молния. Слабо усмехнулся ведьмак. Возможно, — поморщился Истрит. Возможно, и шаровая молния. Но он наверняка не из-за угла. Честно, лицом к лицу, ты, ведьмак, это уравнивает шанс. Ну, решай, где и когда. Геральт подумал и решился. — Та площадка, — указал он рукой. — Я там проходил. — Знаю. Там колодец называется «Зеленый ключ». — Значит, колодец. — Да, у колодца. — Завтра, через два часа после восхода солнца. — Договорились. — Приду вовремя. Они стояли неподвижно, не глядя друг на друга. Наконец, чародей что-то буркнул себе под нос, пнул комок глины и разбил его ударом мыска. — Геральт, что? — Ты не чувствуешь себя немного глупо? — Чувствую, — нехотя признался ведьмак. — Мне полегчало, — буркнул Истрет, потому что я, например, чувствую себя последним кретином. Никогда не предполагал, что стану биться с ведьмаками не на жизнь, а на смерть из-за женщины. — Я знаю, как ты себя чувствуешь, Истрат. — Ну что ж, — чародей вымоченно улыбнулся, коль до этого дошло, коль я решился на шаг столь противный моей натуре, значит, так надо. Знаю, Истрит. Конечно, ты знаешь также, что оставшийся в живых должен будет немедленно бежать и спрятаться от иены на краю света. Знаю. И, конечно, рассчитываешь на то, что, когда она остынет, К ней можно будет вернуться? Конечно. Ну, значит, все в порядке. Чародей сделал такое движение, словно хотел повернуться, но после минутного колебания протянул ему руку. — До завтра, Геральт. — До завтра. Ведьмак пожал протянутую руку. — До утра, Истрат.